Глава 2. Военную службу он начал в Азии, в свите Претора Марка Терма. Отправленный им в Вифинию, чтобы привести флот, он надолго задержался у Некомеда. Примечание о Некомеде, смотри, главу 49. -ю. Тогда и пошел слух, что царь растлил его чистоту. А он усугубил этот слух тем, что через несколько дней опять поехал в Вифинию под предлогом взыскания долга, причитавшегося одному его клиенту, вольноотпущеннику. Дальнейшая служба принесла ему больше славы и при взятии метилен. Он получил от термов награду дубовый венок. Примечание. Метилены на Лесбосе, были единственным городом в Римской Азии, сохранившим верность Митридату даже после его поражения. За это город был взят и разрушен. Дубовый венок, корона Цивика, был наградой тому, кто в сражении спас жизнь римского гражданина.